Событие второе. Если бы деньги, минуя промежуточную стадию, сразу превращались в головную боль и пустые бутылки, никто бы и не пил. Трещала голова. Не болела. Болит не так. Именно трещала. Как вот если взять доску, чуть надпилить ее и через колено хрясь, и доска с треском разваливается на две половины. Вот так трещала. В мозгах что-то с треском ломалось, рвалось. Иван Яковлевич хотел глаза открыть и осмотреться, но в последний момент передумал. Сначала решил проверить содержимое рвущихся и трещащих мозгов. Проверил. А там голый вайсер. Нет ничего, кроме треска. Брехт запаниковал и решил было глаза открыть, чтобы хоть какую информацию получить, куда это его и Иегудиил запулил. И опять передумал. Попытался про три предыдущие жизни вспомнить. Сквозь треск вспомнилась молодость в СССР, потом также отчетливо жизнь в 30-х годах. Катя Куй. Как там она? Успела ли сбежать в Америку? Как там Блюхер младший, Светлов? Эх, может, надо было проситься в себя же, но за несколько часов до перестрелки. Отсиделся бы в лесу несколько дней, а там война и его восьмая армия обрушила бы левый фланг гитлеровцев. Если и были у кого планы его грохнуть, то такой успех их бы похоронил. Ну, теперь уже чего? Отлично всплывали в памяти и приключения в теле князя Витгенштейна. Тоже можно было за несколько даже минут до гибели попроситься. Шальное ядро защитников Парижа такую классную карьеру прервало. Вполне мог стать императором. Откусить можно было у Пруссии и Франции немецкие земли и, добавив в север Италии, создать значительную империю. Ладно, потерявший голову, по волосам не плачут. Дал же Архангел и Ягудиил ему еще один шанс и даже торговаться не стал. Все прежние знания и умения в голове оставил. Осталось только выяснить, в чьей он голове и почему эта голова трещит. Иван Яковлевич... Вновь попробовал через трещащую преграду пробиться к знаниям реципиента, и опять не получилось. Твою налево! Кристал! Брехт открыл глаза и огляделся. Он лежал в кровати, в перинах. Роскошные такие, до половины тела было в них погружено. Потолок над головой дощатый, побелен известью или мело. Стены кирпичной кладки и тоже побелены, только побелку давно не обновляли, и она местами вытерлась, открывая красно-черно-коричневый кирпич для осуждающих взглядов. Хотя таких мест было не очень много, комната была метров 5 на 3, и большую часть стен занимали гобелены – старинные, толстые и пыльные. На них еще просматривались какие-то сценки с рыцарями и барышнями полуголыми, но выгорели и выцвели краски прилично, так что разглядеть что-либо было сложно. Брехт решил осмотр недвижимости пока прекратить и заняться движимостью. Потрогал голову больную. Цела вроде ни бинтов, ни шишек, ни шрамов. Волосы длинные и на ощупь сальные. Если голова цела, то, может, с похмелья колбасит. Пальцем одним Иван Яковлевич залез в рот и проверил зубы. Считать не стал, но на первый ощупь все на месте и даже не болят. С учетом того, что век, если Архангел не обманул 18-й, то с зубными врачами тут непросто. Петр вон был любитель зубы рвать. Интересно, а вставлять он тоже пытался? А чего? Взял молоток и забил гвоздик небольшой с фигурной шляпкой в десну. Вкручивают же в будущем на шуруп. Чем гвоздь хуже? Если Петр жив, то нужно ему предложить. После зубов пальцы шаловливые переместились пониже, ощупали покрытый двухдневной щетиной подбородок. Ну, зря волновался. Не в женщину, и Ягудиил запулил его душу. Тогда чего хитро-ехидно улыбался? Пальцы прошлись по груди. Ничего, кроме шелковой рубахи, длинной. Это самое она скрывала, но там что-то было. Это, получается, он в ночнушке мужской спит? Так 17 век, все сейчас так спят. Ощупывать ниже живота новое тело Иван Яковлевич не стал. И рубаха длинная мешала, и чувство какое-то брезгливое. Вроде как чужого мужика за всякие места хватать стрёмно. Нужно сначала привыкнуть к новому телу. А вот живот потрогал, собрал жировую складку. Сука, складка приличная. Толстенький попался реципиент. Ничего, зарядки, пробежки, тренировки и прочие марш-броски пузика и разные другие излишества изведут. Что еще? Точно. Главное забыл. Брехт потрогал бицепс у своего нового тела. «Ешки-матрешки, корюшки-сапожки, где, блин, мышцы?» «Ляськи-масяськи, это что за кисель?» Брехт тяжко вздохнул. И стал из объятий перины выгребать. И мышцы ему в этом совсем не помогли. Пришлось перевернуться на пузу и сползти ногами сначала на пол. Холодный. Потом встать на колени. Больно. И голова совсем напополам разломилась. Даже пятна радужные перед глазами пошли. Иван Яковлевич сел на ноги и глаза прикрыл. На секунду мысль промелькнула в больной голове, что можно позвать кого на помощь. «Ну да». На каком языке и кого? Кристалл нужен. Брехт отдышался и глаза вновь приоткрыл. Свезло. В первый раз повезло. Синий кристалл уже рассыпался в голубые крупинки, и все они горкой небольшой кучно лежали прямо перед ним. Бабах! Дверь чуть не ногой отворили. И на пороге показался мужик в кафтане, коротком, коричневом, в высоких сапогах и с сивым кудрявым париком на голове. Guten Tag, Gerburen. Ein Bote von der Herzogin von Anchen ist gerade angekommen. Tschö. Sure.